В интернете за внимание читателя приходится сражаться с бесконечным количеством соперников. Это блоги, соцсети, YouTube, Twitter, огромное количество новостных порталов. Крупному изданию нужно прилагать невероятные усилия, чтобы быть заметным в интернете, где информация размывается. То есть требуется постоянно придумывать что-то оригинальное, и при скромном бюджете высоко держать планку качества это трудно, это единственное, что может отделить профессионалов от любителей. Калинин, а вы и ваши коллеги э себя как-то находите в этом новом пространстве интернета? Как они себя применяют, теряя, возможно, получить гонорар от печатных СМИ? Находят ли возможности компенсировать эту потерю? Кубатян. Возможность есть, но интернет требует постоянного присутствия и оригинальности. Можно вести YouTube-канал, многие этим успешно занимаются. Можно монетизировать свой блог. В некотором смысле его это лучше, потому что не зависишь от редакторов, от редакционной политики, сам определяешь политику, сам себе главный редактор. Но нужна огромная работоспособность. Нельзя останавливаться. Нужно постоянно искать оригинальные ходы. Как только придумываешь что-то новое, это тут же копируется, приходится искать новые пути.